Глава третья. О черных оладьях и птицах. Я незаметно отскабливал пригоревшие бока оладьев и обильно смазывал поврежденные участки джемом. Мама делала вид, что не замечает моих манипуляций, и нас обоих вполне устраивала этакая вежливая слепота. Непривычно как-то. Нас точно не выселят отсюда. Судя по документам, пока мы живем в этом доме, он наш. Странно как-то. Ведь он нас совсем не знал». Мать задумчиво поводила нанизанным на вилку кусочком по тарелке. «Мне иногда кажется, что он и сына своего не знал. По крайней мере, твой отец никогда не рассказывал об этом доме и своей семье». Она отправила кусочек в рот, подумала и добавила. «И в доме я не увидела ни одной фотографии. Может, это один из домов, и они здесь никогда и не жили? Возможно. Или ты плохо искала? Справедливо» может на кладбище поискать предложил я думаю там он не в самом лучшем виде все оттенки черного это про юмор моей мамы я справился с очередным обгоревшим бедолагай в моей тарелке а кто приходил соседская тетушка знаешь из тех которым до всего есть дело пирог принесла засмеялся я вспоминая фильмы увы лишь свой любопытный нос «Мы еще поболтали на тему соседей, закрытых общины маньяков, а после совсем вымотанные переездом, эмоциями и сытным перекусом расползлись по комнатам. И вот я свалился на кровать и уставился в потолок. Странно, но спальни оказались прибранными и готовыми для приема гостей». Если библиотеку, кабинет и мансарду покрывало вуаль пыли, то кухня, гостиная и две комнаты на втором этаже сияли чистотой, свежестью, и в них даже пара комнатных растений нашлась с еще влажной землей в кузатых глиняных горшках. Дом словно ждал нас, а теперь накормил, усыпил и проглотил. С каждой минутой в особняке я испытывал все больший интерес к личности деда. Я ни разу за всю свою жизнь не видел его. Да что говорить, я никогда даже не слышал о нем. И тут неожиданно он вторгается в мою жизнь. Живым мертвецом-добряком. На грани сна и яви посещение кладбища выглядело вполне себе идеей. Явно из тех, что стоит воплотить в жизнь. Проваливаясь в сон, я попробовал представить, каким он мог быть. В воображении нарисовался этакий франт в цилиндре, но образ быстро наложился на Копполовского Дракулу, и я прогнал его. Тогда я приладил моему деду бороду, надел на нос круглые очки и прочертил глубокую морщину на лбу. Подумав, сбрил бороду, седую шевелюру, оставил лишь тонкие брови, очки затемнил и пустил по шее татуировку змеи, кусающую себя за хвост. Получился очень нетипичный дед с кучей тайн и проблем с законом. За составлением фоторобота человека, которого я не видел, меня и застал сон. Глуденный, ленный... Не крепкий, как второй чай из одноразового пакетика. Снились бесконечные лестницы и коридоры, закрытые двери и армия стариков, каждый из которых выдавал себя за моего родственника. А потом я словно смотрел на себя издалека. Маленький, я бегал и карабкался, стараясь выбраться из кукольного домика. И не мог. Все старики рассыпались на части и оказывались на столе в свете лампы, а в тени сидела неподвижно Кэр с бессильно висящими руками. Проснулся я почти на краю дня. Солнце коснулось горизонта, и потихоньку принялось втягивать щупальца лучей. Я любил это время суток. Свет становился необыкновенно теплым, и в этом золотом меду все преображалось. Казалось, еще мгновение, и откроются двери волшебной страны. Иногда я ругал себя за такие девчачьи фантазии, но глубоко внутри до сих пор ждал встречи с чудесным. Благо, мне хватало ума не рассказывать об этом окружающим. У бочки и его свиты, и без того хватало поводов для глумления. Хотя теперь я могу выбрать любую школу, вот только в анкетах учебных мест не указывают число бочек и места их обитания по классам и параллелям. Встав с кровати, я подошел к окну и зажмурился в лучах заходящего солнца. Мгновение застывшей жизни. Подскочив как ошпариной, я схватил камеру и кинулся наверх, в мансарду, Теперь, стоя у окна и окидывая взглядом дома, улочки, поля, мне стало понятно, от чего местные звали свой городок Амбертон. Сейчас все вокруг выглядело, словно вырезанное из янтаря. А каждый житель, как насекомое в смоле, застыл в красоте мгновения, ощущая прикосновение вечности. Фотоаппарат щелкнул. Я сделал еще снимок и сразу отвел взгляд от видоискателя. «Возможно ли когда-нибудь привыкнуть к такой красоте?» «Золотая порча небес, перламутр белых домиков, черные точки птиц. Одна точка все увеличивалась в размере, все ближе и ближе. Птица неслась прямо на меня. Мгновение, и она врезалась в окно прямо напротив моего лица. Столкновение было столь внезапным, что я инстинктивно отпрянул и попробовал отгородиться руками. Стекло дрогнуло, выдержав удар, а птица камнем упала вниз». Но прежде, на долю секунды, наши взгляды встретились. В черных глазах-бусинах отражался немедовый закат. В них горел зловещий огонь. Я посмотрел вниз, туда, куда упала птица, но не смог рассмотреть ее в траве. Когда же я поднял глаза, то заметил на стекле маленькую каплю крови, пульсирующую на солнце красным карбункулом. Осторожно прикоснулся к ней и ощутил в кончике пальца вспышку. Хоть это и была лишь игра воображения, но мне стало не по себе. Тонкое стекло, что отделяло меня от мира, было и защитой, и преградой. И я не знал, хочу ли разбить его или же спрятаться за ним. «Что ты ищешь, малыш?» «Мам, ну я ж просил не называть меня так!» Кар вышла на крыльцо и опустила на деревянный настил коробку с малонужными вещами. Ловцом ветра, садовым гномом, кормушкой для птиц. Я помнил, что мы вечно таскали эту коробку при переездах из квартиры в квартиру, и, похоже, этот странный набор наконец-то дождался своего часа. Мама рассказывала, что у каждого дома есть душа, и она скрывается в деталях. Кормушку якобы сколотили мы с отцом, ловца она сплела сама, а гному подарили еще ее матери, как охранника от злых духов. В последнее мне верилось хуже всего. Этот гном был похож на тролля. За давностью лет он обзавелся шрамами-трещинами, а изначальный природно-фабричный его вид был больше рассчитан на отпугивание скорее живых, чем мертвых. Но Кэр по непонятным для меня причинам любила этого Страшилу нежно, и порой даже больше меня, и вот теперь наконец-то могла поставить на почетное место у тропы в дом. «Прости, ну так что ищешь-то?» «Птицу». «Нехотя», — ответил я и продолжил осматривать траву возле дома. «Птицы, дружок, большей частью предпочитают небо, а в траве можно найти лишь самых гордых из них — ежей». Кэрра расхохоталась. Это была ее фишка — смеяться над собственными шутками. Я выдавил из себя кривую улыбку. Я видел, как она врезалась в окно и упала. «Может, уже оклемалась и улетела?» Кэр друзила гнома, покрутила, чтобы вкопать его потертые временем ботинки в землю, и выпрямилась. Уперев руки в боки, она критически посмотрела на Бо. Так она называла этого уродца. И, похоже, осталась довольна. «Не думаю», — упрямо возразил я и раздвинул палкой очередной куст травы, почувствовав, как уткнулся во что-то мягкое. Мама подошла и заглянула через мое плечо. «Выглядит так, словно уже год тут лежит». Она была права Перья запачканы грязью, а от тельца остался лишь выбеленный скелет Смотри, тут еще одна и еще Ма, а тебе это не кажется странным? Кэр подцепила палкой Когда я только успел ей ее передать Еще один трупик Ну да Кэр вздернула брови Пожалуй, мало приятного Может, позвоним куда? Неуверенно спросил я Но Кэр словно не замечал меня «И еще две, от которых осталось и того меньше. Прям птичье кладбище? Но все они явно не сегодняшние. Так что, Макс, не унывай. Твоя птица, возможно, жива, а вот этих надо будет закопать». И мама, вернув мне палку, бодро зашагала искать лопату. Похоже, ее совсем не удивили дохлые птицы в палисаднике. Я посмотрел на Бо. Он стоял, отвернувшись, и тоже не выражал интерес к происходящему. Видимо, это только мне кажется странным, что на клумбах вместо роз распустились птичьи трупы. Я еще раз взглянул на белые косточки и черные перья в обрамлении ярко-зеленой травы, что светилось в лучах заката. Затем поднял голову — прямо надо мной было то самое окно мансарда. Может, и правда оклемалось. Или мне показалось. Один из последних лучей отразился и ударил мне в глаз так, что пришлось зажмуриться. Я почувствовал, как на щеку упала капля. Дождь, но небо было чистым. Механически вытер лицо, что-то липкое. Взглянул на руку. Бурая кровь обозначила рисунок подушечек пальцев. Холодок прошел по спине. Я растер вязкую жидкость и удивился с течением обстоятельств, с размерностью момента и моей вовлеченности в него. Было мгновение, когда я был готов поверить в фатальность случившегося, но здравый смысл поборол этот позыв. Этот голос убаюкало, успокоил. Это всего лишь другая птица. Мало ли птиц, что ударяются в окна. А может, здесь это нормально? Они слепнут от солнца, что отражается от стекол, теряют ориентиры, и бьются. Не стоит волноваться, ведь духлые птицы — не люди, и я не буду вспоминать Хичкока. В следующие несколько дней ничего не происходило. Мы обживали дом или дом нас. В любом случае, дел было предостаточно. От замены лампочек и портьер до покупки и рассадки бегонии, герани и традисканций по горшкам и окнам. Дом должен быть обитаем, и зелень в окнах — первый признак жизни. — говорила мама, — а я не спорил, мне было плевать на мучиливых сожителей. Но мой подоконник украсили не дети Флора, а старинные и не очень предметы, что я нашел, осматривая дом. Из библиотеки перекочевали стопка книг и часы, из обсерватории — атлас звездного неба и дневник наблюдений. У меня были большие планы на чердак и подвал, но до них мы еще не добрались. Глоссарий. Город Амбертон от английского amber янтарь